В присоединенных от Польши областях Екатерина видела русские земли и, естественно, желала дать русскому населению возможность пользоваться своим родным языком. Павел ввел в сношениях с присоединенными областями снова польский язык и вместо общего всей империи губернского управления восстановил литовский статут. Противник польских разделов Павел отпустил на свободу польских пленных, обласкал Костюшку, вызвал из Гродно незложного короля Станислава Понятовского, пожаловал ему в Петербурге для жительства мраморный дворец, демонстративно подчеркивая этими мерами свое неодобрение политики матери. Присоединив Курляндию, Екатерина поставила ее равно и земли, завоеванные у Швеции Петром Великим, под действие общих законов империи, подготавляя таким путем постепенное слияние их с Россией. Павел же восстановил там старинные уставы с их местными особенностями, снова обособил эти области, подкосив в самом зародыше объединительную работу Екатерины Второй, вследствие чего в законодательстве нашем установилось особое понятие об Остзейском крае как о местности, совершенно отличной от прочих частей империи. Градовский. Внешняя политика. Внешняя политика императора Павла не имела никакой устойчивости и была лишена положительной программы. Современник французской революции, он хотел восстановить потрясенные троны и оскверненные алтари, и в основу своих отношений с европейскими державами положил защиту нереальных интересов России, а отвлеченного принципа легитимности, законности обладания верховной властью. Приняв под свое покровительство Мальтийский орден 4 января 1797 года, а позже с занятием острова Мальты французами и звание великого магистра ордена 2 ноября 1798 года, приютив у себя в России многочисленных французских эмигрантов, принца Комде с его корпусом в семь тысяч человек, Людовика XVIII претендента на французскую корону, которого принял как короля и содержал его и его двор в Метаве за счет русской казны. Павел, первоначально намеревавшийся жить со всеми в мире, объявил войну Франции и в союзе с Австрией и Англией отправил русские отряды в Италию и Голландию. Флот Средиземное море. Суворов, знаменитый прежними победами над турками и поляками, проявил свои военные таланты и на этот раз, разбив французские войска в Верхней Италии под Нови и Требби. Русский солдат покрыл себя новой славой в памятном переходе через Сен-Готардское ущелье Чертов мост и по обледенелым обрывам Восточной Швейцарии. Но война не принесла России ничего, кроме разочарований и ненужных жертв. Союзники своекорыстно использовали русскую помощь, а потом, перестав в ней нуждаться, оставили русскую армию, на произвол судьбы. Одни в чужой стране русские солдаты голодали, зябли и терпели всякого рода лишения. Вдобавок австрийцы оскорбили русское знамя в Анконе, а англичане, отняв Мальту у французов, отказывались отдать ее Павлу, который по званию гроссмейстера ордена предъявлял на остров свои права. Тогда в негодовании на союзников Павел с той же стремительностью, с какой оказал помощь, повернулся к ним спиной и, забыв о развратной и мятежной Франции, пошел навстречу первому консулу республики Наполеону Бонапарту, желавшему вступить в соглашение с Россией. Павел выпроводил из метавы Людовика XVIII и всех французских эмигрантов, вступил в коалицию против Англии 4 января 1800 года и начал деятельно готовиться к войне с ней, прежде всего к походу на Индию. Об этом походе совместно с русскими войсками для окончательного поражения англичан мечтал и Бонапарт. Но Павел вознамерился решить трудную задачу самостоятельно при посредстве одних донских казаков. Ослепленный безграничной властью и уверенный, что ему все доступно, он легкомысленно взялся за осуществление своей мысли. Но экспедиция была задумана сразу, без предварительных сношений с азиатскими владителями, без собрания необходимых сведений о средствах тех стран, через которые должны были следовать казаки, без заготовления продовольствия, обоза, лазаретов и даже без маршрутов. Шильдер Казаки выступили в поход на явную гибель, но смерть Павла вовремя вернула их с дороги.